Глава 4. Агата положила пакеты с вещами в багажник и медленно развернулась на голос бывшего мужа. Эдик? Ты как здесь? Вопрос у Агаты вырвался сам собой. И почему она не подумала о том, что могла встретиться с бывшим мужем в этом торговом центре? Удивил Агату не сам факт встречи с бывшим мужем и его новой семьёй. В конце концов, живут-то они в одном городе, ходят и ездят по одним дорогам. Понятно, что рано или поздно, но где-нибудь бы они непременно до пересеклись. Нет, удивило Агату то, что Эдик сейчас слишком явно её ревновал. У Шаната -то точно это знала. Всё-таки 25 лет вместе прожили и научились уже различать интонации и настроение друг друга. Только вот ответить на вопросы своего бывшего мужа Агата не успела, потому что её опередила его, а собственно, кто? Невеста, жена, сожительница. Как же её зовут? Кажется, эта особа представлялась Агате, когда приходила месяц тому назад. Или нет? Странно, что Агата не помнит её имени. Эдик, ты же сказал, что она уехала умирать куда-то в деревню. Выдала это чудо в липоватой одежде. Бывший муж застыл, нервно дёрнул плечом, на котором повисло его. Да как же её звать-то? Дама И встретившись глазами с Агатой, нервно сглотнул. В деревню? Серьёзно? Эдик, а не напомнишь мне, почему я уехала в деревню умирать? Задала Агата этот вопрос, глядя Эдику в глаза. И в какую, если не секрет, я в деревню уехала? Что за ерунду говорит эта женщина? Не мог же Эдик ей это сказать. Хотя, почему не мог? И кто тогда, если не он? Видимо, всё-таки Эдик именно это ей и сказал. В противном случае, с чего бы эта женщина так удивилась встрети Агату здесь и в полном здравии? Да как же её зовут-то? Ольга, прозвучал тихий голос Амадея рядом. Спасибо, дорогой, Агата машинально ответила Амадею, машинально же назвав его именно так. Дорогой? Ты называешь это чудовище дорогой? За всю нашу совместную жизнь я не слышала от тебя ничего подобного, взвился бывший муж, произнося это каким-то фальцетом. Ты всегда называла меня только по имени, употребляя его в уменьшительно-ласкательной форме. А он для тебя, дорогой? Быстро же ты нашла мне замену, агадка. Ерился Эдик. Агата смотрела на бывшего мужа и не могла понять, как она прожила с этим человеком всю свою жизнь. Как принято говорить, отдала ему свои лучшие годы, а в ответ получила то, что получила. И это из-за этого мужчины она чуть не лишилась себя жизни. И не намечающийся животик, и не лысая макушка были сейчас виной тому, что стоящий напротив неё мужчина был ей неприятен. В конце концов, не всем, как Амадейу, стоящему рядом, даны от природы такие шикарные волосы. И не всем дан такой высокий рост, широкие плечи и дворянская стать. О, нет, дело было не во внешнем виде бывшего мужа. Дело было в том, что Эдик уже похоронил её, даже в какую-то деревню вот отправил. За что он так с ней? Что такого она ему сделала? Почему он так ведёт себя по отношению к ней? Ведь они когда-то любили друг друга. Уже собравшиеся было пролиться слёзы обиды, высохли в миг. Обида куда-то испарилась, уступив место спокойствию и даже смеху, когда она услышала слова Ольги, обращённые к Эдику. Любимый, неужели ты не понимаешь, что это она от отчаяния сделала? Она же понимает, что тебя она уже не вернёт. Вот и закрутила роман с первым попавшимся мужиком. Где ты? Ольга провела рукой по плечу Эдика, затянутого в блейзер, купленный, кстати, когда-то Агатой мужу в подарок, и перевела взгляд на Амадея. Демонстративно смерив Амадея с головы до ног уничтожающим взглядом, Ольга закончила свою пламенную речь. И где он? Да вас же с этим слепым волосатым чудовищем Никому и в голову не придёт сравнивать. Вот уж точно, Агата искренне от души рассмеялась. Абсолютно никому не придёт. Браво, Ольга. Продолжайте в том же духе. И Эдичка сделает вам в конце концов предложение руки и сердца. Совет вам да любовь. Плодитесь и, как говорится, размножайтесь. Не препятствую, не собираюсь и не планировала. А сейчас нам уже пора счастливо оставаться. Агата отвернулась от Эдика с его Ольгой и обратилась к мужчине, застывшему рядом с ней. Амадей, нам пора ехать, нас ждут. Позволь я тебе помогу. С этими словами Агата распахнула перед Амадеем дверцу автомобиля, помогла ему сесть в машину и сама же захлопнула дверцу с его стороны. Обошла машину и, сев за руль, аккуратно выехала с парковки. И только после того, как их автомобиль скрылся за поворотом, Ольга потрясённо произнесла: "Она назвала его Амадей? Согласен, странное имя для мужчины. Впрочем, оно ему подходит", бросил раздражённо Эдик. "Я всегда знал, что Агадка была со странностями, но завести себе вот такого любовника это уже через край". Ты действительно не знаешь, кто это такой? выдохнула Ольга, глядя на Эдика недоверчиво. А должен? Он что, рок-певец, президент страны инопланетянин? Эдик рассмеялся своей же шутке. Считай, что президент и инопланетянин одновременно, проговорила Ольга с каким-то странным предыханием. Эдик Уговори свою бывшую устроить мне с ним встречу. Чего? Ольга, и ты на этого урода запала? Я тебе дома всё расскажу. Ольга скосила взгляд на мальчика, стоявшего между ними, и заинтересованно переводящего взгляд с отца на мать и обратно. Как скажешь, Эдик нервно дёрнул плечом и шагнул к своей машине. Машине, которой он неимоверно гордился ровно до сегодняшнего дня. Гордился, пока не увидел машину, на которой теперь ездит его бывшая жена. Амадей и Агата молчали всю дорогу до самой больницы. Агата была даже рада тому, что Амадей слышит её мысли. Сказать, проговорить вслух то, что она сейчас чувствует, Агата не смогла бы ни за что и никогда никому. Главными чувствами, что она сейчас испытывала, были стыд и ужас. Ужас от того, что она чуть было не лишила себя жизни из-за Эдика, стыд за то, что она оказалась такой глупой и не увидела раньше, с кем жила, за кого переживала, если у него были проблемы и радовалась его небольшим успехам. Она ведь по сути всю свою жизнь посвятила Эдику. Самое ужасное во всей её прошлой жизни было то, что живя с ним и для него, Агата сама считала это правильным. Заглушив двигатель автомобиля на парковке перед больницей, Агата развернулась лицом к своему спутнику. Да, она повернулась лицом к мужчине, который не мог этого видеть в общепринятом понятии этого слова, но ей самой было важно видеть его лицо в этот момент. "Амадей, я хочу извиниться перед тобой". "Агата, за что ты передо мной извиняешься?" Его левая бровь взлетела вверх, и он повернул к ней своё лицо. И опять Агата поймала себя на мысли о том, что невидящие люди так не делают. Эдик наговорил и наверняка ещё и надумал много гадостей о тебе. Он не имел права этого делать. Амадей улыбнулся левым уголком рта. Поверь, у твоего бывшего мужа ещё представится возможность извиниться перед тобой лично. Что ты имеешь в виду? Агата насторожилась, услышав это. У его женщины есть ко мне вопросы. Она слышала обо мне и знает, кто я такой. Видишь ли, Агата, такие, как Ольга, знают моё имя и не знают, как я выгляжу. Отсюда её запоздалая реакция. В данный момент она уговаривает твоего бывшего мужа, чтобы он связался с тобой. Зачем? Она желает попасть на приём и задать мне свои вопросы. Задать вопросы тебе? Не мне, но о чём? О будущем, конечно же. Амадей улыбнулся уже легко и открыто. Всех всегда волнует то, что ждёт их впереди, что будет дальше. Не всех, меня не волнует. Согласен, я не совсем точно выразился. Волнует всех тех, кто ко мне приходит. Ну что, идём к нашей миледи? Агата опять вышла из автомобиля первой, забрала сумку с покупками для Нелли Владленовны, шагнула к дверце Амадея, распахнула её и помогла ему выйти из автомобиля. Он спокойно принимал её помощь. Едва выйдя из машины, протянул руку, чтобы забрать сумку с вещами. Агата отдала ему сумку, поставила автомобиль на сигнализацию и только после этого спросила, проговорила задумчиво. «Кто же ты такой?» «Амадей о романе Таурус Пятый, граф Езерский». «Поверь, скоро ты всё узнаешь», — он ей улыбнулся. «Я же обещал тебе всё рассказать, значит, расскажу». Почему же Агате показалось, что его улыбка в этот момент была грустной?